Я потерял счет времени, скитаясь по этому поганому месту. Это срам. глаз стоит тут, кажется, вечно. Глушит звуки, подобно толстому пуховому одеялу, в которое укутался с головой и не позволяет увидеть сквозь себя ничего далее нескольких шагов. И чтобы совсем до кучи, я заблудился. Да, можете смеяться. Я, колдун Свартхевди, заблудился на ровном как стол болоте. Просто проснулся и понял, что не знаю, где север, а где юг, где море, куда идти. Тогда я бежал, кое-где полз, кое-где плыл, подгоняемый страхом, убивая усталость глотками волчьего бега, до рассвета и почти весь следующий день, и порядочный кусок ночи. Бежал, пока силы меня не оставили. Я буквально на карачках. На брюхе, цепляясь слабеющими руками за жухлую, желтую траву, не заполз в какую-то нору, чтобы отрубиться там надолго от дикой усталости и жуткой слабости. Сколько там лежал, непонятно. Сознание возвращалось ненадолго. Урывками только и хватало разума, чтобы на ощупь достать из мешка кусок рыбы или сделать глоток воды. Которая, кстати, кончилась. Проснулся я тогда окончательно. Лишь когда по привычке, нащупывая флягу в мешке, наткнулся на емкость с той жидкостью для чистки железа от ржавчины и растворения зубной эмали, глотнул его, поперхнулся и чуть не выкошлил легкие. Бодрит знатно, да, а водицу? Приходится теперь хлебать болотную, что печалит меня неимоверно, а более всего, печалит мой кишечник. Думаю, нашлось бы что пожрать, и с такой водицей местные твари легко бы меня нашли. Можно сказать, по горячим следам, а так... Кровожадный рык моего пустого брюха разве что может выдать... Фильтруй ее, водицу эту, конечно, черпая шлемом и наливая в котелок сквозь сложенный в несколько раз оторванный рукав рубахи, кипячу. Когда удается найти дрова, но помогает так себе. Выбора, тем не менее, нет, поэтому довольствуюсь ею. С едой тоже все печально, совсем уже кончилось. Ни крыс, ни джаб. Ничего нет, будто вымерло все. А может, и заправду вымерло? Для ягод тоже не сезон. Да и не еда они. Так, баловство одно. Грибы зато появились. Сиреневые, в мелкую крапинку. Аппетит они вызывают сами по себе. Более того, уж чем, а в отравах я разбираюсь. А они, отрава самая натуральная и есть. Не слишком ядрёная, правда. Впрочем, собрал их всех я до единого. Попробую выварить. Все лучше, чем кожу сапог жевать или от голода пухнуть. Уходить отсюда надо, уходить. Даже солнце кажется едва различимым пятнышком. Я спрашиваю руны, каждый день вопрошаю. И они указывают направление, но лишь приблизительно. И зачастую результат настолько путанный, что иногда я не могу его понять. Вот что значит, к примеру, комбинация из Райда, Иса, Вунжо и Наудис? Путешествие, сквозь лед и тьму, свет, преодолевая трудности, тем самым очищаясь? Дорога к злу, что голодно и нуждается. В еде, видимо. Нужно идти, иначе соединюсь, стану частью с тьмой? Остановка в пути необходима для восстановления? Рехнуй скоро, видимо. И недавно обнаружилась еще одна новость. Сама по себе поганая, но на фоне общих проблем всего лишь одна из них. У меня не восстанавливается колдовская сила. То есть вообще никак. Не помогает сон и отдых, и последние крохи еды тоже никак не поспособствовали. Не мир ли лишил меня свои искры в наказание за трусость? Не проклял ли меня отец волшебства? Или место тут такое, что впитывает силы, будто сухая солома, пролитая небрежным гулякой пиво? Хотя есть еще кое-что. Амулет. Он начал заряжаться. Может быть, сам. Может быть, за счет меня. Я давно уже перевесил его на шею, памятая о том, как потерял нож. И теперь он болтался под рубахой. Странно, но его наличие дарило мне странное в этом необычном месте ощущение защиты. Эфемерное, едва ощущаемое. Но вот есть такое. Может быть... Благодаря ему у меня до сих пор не употребили по назначению те твари из тумана. Или кто тут еще водится. Я пробовал его снимать ненадолго. Тем не менее, сил не прибавлялось. Зато возвращалось чувство чужого взгляда. Так что очень быстро одевал обратно. Вечный туман и сырость, пропитавшая насквозь, кажется, меня всего, сырые топи, без конца и края. Я кажусь сам себе здесь чужим и уже потерял счет времени. Лишь глухоннее бурчание желудка, да свинцовая тяжесть в ногах напоминает мне, что я еще жив. Ну и сыро мне тут, и холодно немного. Тут не место для живых. Я, наверное, все-таки попал в Хельхейм. В легендах сказано, что такое бывало. Здесь промозгло, но не лютая стужа, что, как всем известно, царит не в Хильхейме. И тем более не огненные поля Муспельхейма, значит царство старухи Хель. Понятно становится, почему тут даже комаров не водится. Но всем известно, что во владение хозяйки мертвых можно попасть только перебравшись через реку Гьёль, что отделяет мир живых от мира мертвых, и лишь поющий мост Гьёль-Арбу, что выкован из чистого золота, будет переправой путнику. Правда, мост тут обязан звенеть, когда его коснется нога живого. А я ничего подобного не слышал. И моста даже деревянного не встречал. А не то, чтобы золотого и поющего. Да и речушка, которую я вычерпывал своими сапогами и выливал из мотни, и выжимал потом из штанов, на гель не тянет. Тогда, может, есть какой-то обходной путь, и я его нашел, И поэтому я не увидел ни моста, ни великой реки. Не встретил великаншу Моргут, что стережет путь чертоги Хиль. А те фигуры, что сотканы из тумана, стражи, может быть. Тогда мне есть чем гордиться. Я попаду в легенды! Не так, конечно, как слоны Тьяльви и Ресква. Смертные спутники богов, но тоже прославлюсь. Жаль только посмертно. Попасть живому в царство Хель еще, говорят, можно. Но вот выбраться обратно уже нет. Да и богам немногим подобное под силу. Лишь отец битв до да Хермат. Вестник бывали в Хельхеме и смогли выйти оттуда. А вдруг это Йотунхейм? Вот мне будет потеха, когда окажется что я брожу на подступах к самому железному лесу, и никого не встретил тут то только потому, что даже йотаны боятся и уважают старую, как сам мир его хозяйку, древнюю и страшную ведьму Ангарбоду. Так, если вон у того дерева, что вроде виднеется в прорехе Тумана, будут железный ствол, ветви, либо же листья, лучше мне на нем и повеситься, на пояске от штанов, ибо лучше попасть в Нифльхеем, На вечное поселение, чем стать игрушкой ангборды жуткой матери Фенрира, а лучше броситься на меч, что до сих пор находится в мешке, ибо висельникам быть плохо. Хм. Дерево как дерево. Не сказать, что красивое, но уж точно не железное. Мертвое и давно засохшее, без листьев. Что понятно, на болотах такому не жить. Корявое, весьма, почерневшее. Словно скрюченные от невыносимой муки ветви, увиты косматыми, грязно-бурыми прядями висящего мха, свисающего кое-где до самой земли, а на голом стволе сгнила и отвалилась вся кора. Чего это мне про железный лес и его ужасную хозяйку блазница? Наверное, с голодухи? Сколько я уже не жрамши. Судя по тому, что резь в желудке заметно притупилась, но еще не исчезла дня четыре. Это не беда. «Есть ремень. Сварю его, коли совсем не в маготу будет. Ну и грибочки эти еще. А что? Сготовлю-ка я их сейчас. Что темноты дожидаться?» Я подошел к дереву поближе и принялся собирать хворост и сучья, отпавшие с него. Собрал почти все. Варить такое блюдо, как поганки, придется долго. Развел костерок поодаль от дерева. Набрал воды из ближайшей лужи, уже привычно процедив ее сквозь кусок ткани и снова отправился за дровами. Вытягивая длинную валежину, висящую на одних нитях мха, краем глаза замечаю движение сбоку и тут же отпрыгиваю назад. Секира при мне. Из-за пояса достать ее недолго. Внимательно оглядываюсь, еще раз осматриваю вполне безобидную сушину. Ничего, мерещится уже с голоду, наверное. А ведь дома, бывало, выделывался по молодости. Не хочу того, не хочу всего. Сейчас бы я и от ячменного вареного зерна не отказался, которым кормят свиней, пленных из тех, что попроще и плохих рабов. Снова замечаю движение. На сей раз я смог различить его причину. Длинная прядь мха кольнулась едва заметно и снова застыла. А ведь ветерок я бы почувствовал. Осторожно дотрагиваясь до этого клока рукоятью секиры и прядь сразу ее обвивает. Да следом и весь остальной покров зашевелился. Нет уж, хватит мне, пожалуй, дров. Чтобы освободить секиру, потребовалось приложить определенное усилие. А ее рукоять пряди этой дряни явно сопротивляются. Мало того, оно тянется к моей руке. Дергаю со всех сил, и плеть рвется, оставив хороший пук нити, обвившихся вокруг древка. А вся остальная пакость, что успешно притворялась безобидным хом, заполоскалась в воздухе, селись добраться до меня. «А вот хрен тебе! Не достанешь!» Я опять отходил от дерева все дальше и дальше, пока не почувствовал острую боль в руке. Одна из нитей все-таки добралась до пальцев и наградила чувствительным ожогом. В бешенстве я сапогом счистил куски ползучей гадости в костер и с мстительным удовлетворением понаблюдал, как она корчится в пламени. «Да что же это такое? Мне теперь и растений избегать? Каждый куст куда гадить присяду? На наличие зубов проверять? А то, глядишь, откусить чего не следует». Про такое мне Хильда не рассказывала. Хотя чего на свете не бывает. «Так, а это еще что такое? Утром же чистил секиру, а она уже пошла ржавчиной. Да густо-то как? И рукоять какая-то слизкая стала. Непорядок». Да и трофейный меч, извлечённый из мешка, тоже оказался весь в веснушках. Тоже ухода требует. Надо снова заниматься оружием, как учил батя. Сам можешь сидеть в лохмотьях и голодный. Но оружие обиходь, Иначе не Карл ты, и не Бон даже получишься, а самый натуральный грязный трель И место тебе не на руме шнекера, а с вилами в хлеву. А ничего, на вкус оказались грибки. Даже после полутора часов отваривания и превратившись в однородную бурую массу, которую побрезговали бы жрать даже свиньи. Сейчас же мерзкое варево показалось не пищей им богов, которую я умял всю, прождав после первой ложки более часа, это чтобы торвануться не слишком сильно, и был бы шанс выжить, почистив желудок. Я отправился в путь. Ночевать рядом с этим деревцем не хотелось, а жизнь-то налаживается. Тем более. Похоже, местность становится не такой топкой. Нет, под ногами по-прежнему хлюпает и чавкает, но уже не проваливаясь по колени, а то и по пояс. Просто сыро. И грибочки опять же попадаются. Деревья, подобные тому сожгучим хом, правда, попадаются тоже, да все чаще. Это, с одной стороны, радует. Желание покинуть ненавистные топи за последние несколько дней стало моей мечтой, а с другой стороны, не радует. Потому как в таком вот лесочке могут встретиться твари и пострашнее этого неуместно бодрого и подвижного мха. Однако, пожалуй, лучше встречи с ними, чем подохну от голода в топях. Позорная смерть все-таки. А тем временем дело к вечеру пора устраиваться на ночлег. Укрытий поблизости никаких, но рукопать лениво. Под тень деревьев, увитых жгучими волосиями, тоже желания забиться не было. Так что просто собрать хвороста. Да сварить еще грибов следует. Ну и баиньки, чтобы утром снова в путь. Костерок весело потрескивает. Грибочки в котелке булькают. Все в общем, неплохо. Я, кстати, изучил свою пищу повнимательнее. А ведь ценная на самом деле штука. Выглядят грибки противно. На вкус нисколько не хуже, чем на вид, но, как подозреваю, ой, как много чего из них можно приготовить, судя по пряному. Чуть кисловатому привкусу – это дальний родственник того гриба, из которого Хильда варила особое снадобье. Да-да, те самые. Для Ульфхендеров и берсерков – воинов, принявших дух зверя. Как известно, дух зверя – я не о том духе, что возникает, если очень долго не мыться и не менять одежду. Можно вызвать себя несколькими способами. Первый – родиться с ним. Жрецы владык Севера видят подобное в ребенке, и начинают обучать с малолетства, как пробуждать, как контролировать и сдерживать, как побеждать зверя в себе. Таких мало. Не каждый заслуживает редкий дар асов, и не каждый способен его использовать. Отведав крови в первом бою, одаренный и обученный Дренг окончательно пробудит дух зверя, и если сможет его обуздать, получит почет и уважение. Ибо все воины-звери рано или поздно Окажется в свете одноглазого копейщика. В бою же, дух зверя даст своему обладателю невиданную силу, берсерку, или злую хитрость и скорость, Ульфхенднеру. Чувство звериное острее человечих, принявшим зверя неведомый страх и сомнение, и движет ими лишь божественная ярость и голод до битвы, и невероятно сложно поразить такого бойца. Кожа его становится подобна лучшей броне а полученные раны начинают затягиваться тот час. Такие бойцы очень ценятся ярлами и конунгами, ибо в бою стоят десятка обычных воинов. Однако ж, обращаться с ними следует осторожно, так как в гневе такие люди себя не помнят и могут натворить дел. А заводятся, надо сказать, с полпинка. Что поделать? Особенности характера. Второй способ — дар отцам битв. По своему желанию он может наградить кого-либо из детей Нурдланда, и тот обретет дух зверя в себе. Как этого добиться, никто не знает, ибо неисповедимый замысл лучшего из асов. Но изредка случается и такое, как рассказывал мне мой дед. Но и третий способ – наглотаться ведьминых настоев. Как по мне, для тупых и жадных он, ибо ненадолго обретается сила с помощью обмана. Зато за нее щедро будет заплачено здоровьем и разумом. Но, тем не менее, на какое-то время получить силу зверя с помощью них можно. А еще от них можно сдохнуть, еще в процессе пития, что еще вероятнее. Ну, а если кому охота корчится в луже собственной блевотины или сойти с ума, то пусть платит серебром и убирается, так Хильда считала. И настойку продавала страждущим, не колеблясь. Вот такие настои и делала Хильда. рожденная же с духом зверя, ее варила лишь усиливала и помогала снять слабость после битвы, от которой лежали воины звери в лишку, беспомощные, как младенцы. Ну а что поделать? все имеет свою цену. Таков вечный закон, установленный и миром. А настойки Хильды помогали чуток с этой цены скостить. Да, надо бы следующую партию не всю выварить, а чуток подсушить впрок. Должны пригодиться. Кстати, а не попробовать ли мне свари...» Размышления и планы пришлось прервать. Заготовкой и обустройством своего убогого лагеря я не забывал оглядываться по сторонам. Хоть сквозь проклятый туман различить что-то на расстоянии, свыше 30-50 ярдов было проблематично. И вот приметил. Меня кто-то решил навестить. Из-за тумана лицо человека было неразличимо. Но походка у незнакомца странноватая, дерганная, вихляющаяся, сам шатается, размахивает негнущимися руками. Ранен или болен, может быть? А вдруг такой же бедолага, как и я? Заблудился в проклятом тумане и плутает тут, сходя с ума от голода и одиночества. Хорошо бы встретить живую душу, а то уж больно тоскливо одному. Периодически он останавливался, словно бы принюхивался. И, видимо, определившись направлением, продолжал свой путь ко мне. Но, может быть, это и враг, вполне вероятность такая существует. Я не стал его дожидаться возле костра. Подружиться, ежели чего успеем, но осторожность проявить следует. Нахлобучив шлем себе на тыкву и пригнувшись, я отбежал на пару десятков ярдов и упал на брюхо, зарывшись, мох Нехти, заситка, но лучше, чем торчать на ровном месте. И что-то мне уже начало подсказывать. Не с добром все незнакомец ко мне прется, приготовился Киру, размотал пращу. Чудом не в болоте вложил в чашку пулю. Подходит ближе к костру. Еще ближе. Стал. Что-то там разглядывает, стоя ко мне боком. Что, чужак, нюхаешь, как вареные поганки пахнут? Понравились? Чужак обошел костер и остановился возле моего мешка. Согнулся над ним, пошевелил рукой. Это что, он меня грабить приперся? Хотя, учитывая, что за лохмотья на нем одеты, неудивительно, что решил пошарить. Могучим усилием воли я подавил порыв выскочить и познакомить черепушку незнакомца с обухом моей секиры и продолжал наблюдать. Ковыряться в мешке гость не стал, а застыл возле него, медленно поворачивая башкой по сторонам. Может, и в заправду принюхивается. Но от меня после болот, откровенно говоря, попахивает. Да что уж скромничать, смердит. Одни вечно мокрые, а нучи чего стоят. И от любого бы смердело не менее свирепо. Учует? Что-то мне подсказывает. Это не человек. И пришел он сюда не грибов пожевать и не за жизнь поболтать. Ах, учуял, никак. Странный посетитель повернулся в мою сторону, и я, наконец, увидев его лицо, вскочил на ноги. И что было сил принялся раскручивать пращу? Да, когда-то, может быть, это и было лицом. Но сейчас, видя полузгнившую Харю с провалами на месте глаз, в которых тлеяли зеленые огоньки, я убедился. Нет, это не человек. Драугр, вот он кто! Поганый слуга Хель, пролезший в наш мир! Дыра на месте носа. Гнилые лохмотья кожи, обнажающие кости черепа. Порядком отросшие, уже не человеческие от зубы. На башке остатки железного шлема, прожавевшие кажется, пробитые. Как я вот это мог принять за человека! Не иначе грибы виноваты. Щелчок пращи. И тяжелая пуля врезается твари прямо в рожу, с противным хрустом проламывая тонкие и порядком сгнившие лицевые косточки. Башка Драунгра от удара откинулась назад. Но ни мертвого это не остановило, и, похоже, особого впечатления не произвело, а привело лишь к тому, что тварь ускорила шаг. Что дед рассказывал, как с подобным бороться, при том, что на колдовские приемы нет сил. Я отбежал еще несколько десятков ярдов назад и метнул в него еще пару пуль, причем второй попал прямо в глаз, погасив огонек в нем, но отказываться от своих планов, какие бы они ни были, гость из Ельхейма не собирался. Да и по поведению, похоже, что на зрение не полагался. Может быть, амулет, что на шее болтается, рядышком с мешочком для руны и символом Йолнера мешает ему меня видеть. Зато да, по запаху он меня находит в два счета. Про подобных этой вот твари, что смешно ковыляя преследует меня, дед рассказывал, ожившего мертвеца одолеть можно, но весьма сложно. Противник крайне неприятный, просто в силу того, что уже мёртвый а управляет этими мощами, вселившись в умершего злой дух. Очень неприятный противник. Вот что ты сделаешь уже мертвому? Проткнешь мечом? Снесешь башку? Прожжешь в нем дыру? Ему плевать на твои потуги, он уже подох. Такая пакость очень плохо горит. Его бесполезно лупить большинством боевых заклинаний, вызывающих проявление стихии. Проклятие ему, что сгуся вода, помогает только специализированные против духов и то со скрипом так как вселенец за занятое тело держится будь здоров дед по рассказывал истории в свое время зато жрец такого изгонит на раз два достаточно ему воззвать к силе своего бога и тот загонит восставшего обратно сумрачный хельхеем на расправу к его хозяйке что беглецов таких ох как не любит вот только сколько миль до ближайшего жреца Зато драугру. Достаточно любой царапины, чтобы отравить человека своим трупным ядом, а он у него еще и многократно сильнее, чем обычные. И делается тем сильнее, чем старше тварь. Еще одна поля с треском вошла не мертвому в грудную клетку, и там осталась. Все. Хватит тратить припас. И без того ясно, что придется либо убегать, либо идти в ближний бой, где пытаться рубить твари сначала конечности, а потом ее. Уже лишьнную подвижность мельчить дальше и сжечь в костре. Что ж делать-то, бежать, бросив еду, мешок, костер, снова удирать на ночь, глядя. Да и какая к свиньям разница? Ночь, не ночь, один хрен не видать ни йотуна в этом тумане или рискнуть? Драугар вызывал во мне чувство глубинного, первобытного страха пополам с отвращением. Но убегать, если честно, хотелось все меньше и меньше. Надоело убегать. Дед, наверное, не одобряет такого моего поведения, плюется, глядя из чертога павших на младшего своего внука. И стыдно ему за меня перед старшими предками. А те тоже наверняка морды воротят. Принял, дескать, в рот мало того, что не пойми кого, так еще и заящим сердцем. Да и к тому же, не мертвому неведома усталость. И он станет меня преследовать, ибо упертый и вечно голодный, днем и ночью, пока не настигнет, и биться с ним, все равно придется. По крайней мере, эти бодрые и энергичные останки, хоть можно секира отоварить, в отличие от тех, что в топях приходили за мной. Так что вперед, Дренг Свардхевди! бейся! Один! Сокращая дистанцию до Драугра. И сложным замахом, сменив направление удара, моя верная подруга врубается твари в левое плечо с хряском разрубаемой кости и тонким звоном. Неглубоко, надо сказать, на пару дюйма всего туговато пошло. Но дед о подобном тоже рассказывал Дескать, чем старше драугер, тем крепче, но совсем как дерево мареное Рубить замаешься. Оружие тупится и вязнет, а тварь и рада тому. Ну да мое оружие не завязнет. Топор или клевец бы застрял, а секиру потянул на себя, да с ударом ногой в живот немертвому. Она и выскочила из разреза. Тварь бестолково махнула руками, или что там у нее вместо них, но я уже был в недосягаемости. Да, полагаю, в тело его рубить придется долго и утомительно, но Олаф рассказывал, что Тулова, особенно броней прикрытая, цель неприоритетная, учил меня старый Секие сварти». «Куда достанешь, не тянись до тела! Нога открыта! Бей в нее! Руку, а ли плечо враг открыл? Руби туда!» <говорит>, Говорит, что не столько в бою народ гибнет от ран в тело, сколько от кровотечения и столбняка, когда видит, что рука его или нога теперь отдельно от всего остального. Когда раненые, под ноги сражающимся сваливаются. Так что попробуем постучать по ногам. Копейный выпад у растрескавшуюся харю острием железка. Его на секире специально вытянули для таких вот ударов. Глубоко не войдет, но оно мне и не надо. Петля и на отшаге. Лови в бедро, нежить! А тварь-то хитрее, чем показалось сначала. Не стала убирать ногу, оставив ее под ударом. Зато попыталась отвесить мне когтистые лапы по уху. а попала! Я успел наклонить голову и поставить под удар шлем. А то такими когтями, как у него на лапе, личика у мне рассадил бы в лохмотье. И стал бы я тогда не просто сварти-конь, а сварти-страшный конь, такой, что ночью встретишь и обосрёшься. Или просто дохлый конь. В ушах зазвенело, а шлем съехал на бок. Зато мне удалось зашагнуть ему за правую руку и снова рубануть то же место на ноге. Пинок восставшему под колено, и пока мертвяк восстанавливает равновесие, ещё удар секирой. Я такими ударами рубил свинные туши. Батя прошлой осенью считал, что мне не повредит такая тренировка. Да и мясо заготавливали как раз. Мало не напополам, а тут на тощую гнилую ходулю мертвой твари понадобилось столько усилий, но отхряпал все-таки. Не зря и батя, и Олов столько времени заставляли махать железом. Чему-то научили. Поправив шлем, я приступил к дальнейшей разделке. Драугар, даже став ампунтантом, угрозу представлял все равно. В силу своей бесчувственности краном и повышенной ядовитости. Встать он уже не мог, но постоянно вертелся на том, что у него осталось от брюха. Норовят сопнуть меня когтищами, но я был на чеку. И вскоре тварь превратилась в набор шевелящихся запчастей. Руки с кистями пытались ползти ко мне, ноги смешно перебирали пальцами, а череп клацал на меня зубами и подпрыгивал до тех пор, пока я не растоптал его в труху. Каковую запинал в костер. Фух, умаялся. Вот теперь будет, что рассказать в доброй компании, чтоб сидели и слушали, открыв рот. В нашем, по крайней мере, Борге никто из Дренгов, даже не ходивших в походы, не мог похвастаться, что в честном поединке свалил пятерых Драугр за раз. А я могу. Хотя, не поверят. А вот двух будет в самый раз. Драугр в костре шаял почти всю ночь, а я почти не спал. Поправлял костер да был на стороже А вдруг еще один заявится обнаружил длинный разрез на панцире, и когда тварь успела еще бы чуток, и собирать мне кишки земли, а так только доспех испортила, который, кстати, нечем за Правил затупившуюся секиру, заглаживая лезвие, да упоминая недобрым словом, не мертвого и всех его предков до седьмого колена, подозревал их в пассивном скотоложестве. При жизни, естественно. Да, в разносе всяких дурных болезней. Надеюсь, и мигнулось там, где они сейчас пребывают. Так под утро и уснул, убедившись, что ничего в углях более не шевелится. Добычи, жаль, взять не получилось, твари. Шлем, труха, лохмотья сгнили. Ничего, в общем, ценного совсем. Вот же паскуда какая! Одни с тебя убытки.